Глава 12. В конце концов, Гимну Света пришлось заняться прошениями. Это раздражало, так как осталось всего лишь несколько дней свадебных торжеств. Однако люди нуждались в богах. Гимм знал, что ему не следует злиться. Он и так провел большую часть недели, ничего не делая, наслаждаясь свадебными празднествами, которые, разумеется, не посетили ни жених, ни невеста. Пора и честь знать. Все, что от него требовалось, это ежедневно тратить несколько часов на просмотр картин и выслушивание жалоб простого народа. Только и всего. Даже если это выводило его из себя. Вздохнув, он откинулся на спинку трона. На голове света красовался расшитый убор в тон свободному красному золотом одеянию. Оборачивалось вокруг тела и было украшено по подолу золотистой бахромой. Как и весь гардероб Гимна, надевать это было сложнее, чем казалось. Если вдруг мои слуги меня покинут, весело подумал он. Я даже не смогу самодец. Он подпер голову кулаком. Эта комната дворца выходила прямо на ухоженную лужайку. В холонтре нередко случалась непогода. Прохладный бриз приносил запах моря. Гимн закрыл глаза, наслаждаясь. Прошлой ночью ему снова снилась война. Ларимар щел особенно значимым. А Гим лишь немного обеспокоился. Все говорили, что в случае войны Халандрен победит с легкостью. Но если так, то почему ему вечно снился горящий телир? Не какой-то далекий идрийский город, а его дом. Это ничего не значит, сказал он себе. Просто отражение моих же тревог. Следующее прошение, ваша милость, раздался шепот Ларимара. Вздохнув, Гим, открыл глаза. Вдоль стен выстроились жрецы в торжественных облачениях и головных уборах. Неужели у него столько жрецов? Разве боги нуждаются в такой заботе? Он заметил, что очередь посетителей тянулась через всю лужайку. Жалкие, отчаявшиеся люди. Некоторые из них кашляли от разных недугов. Их так много. Подумал он, когда в зал вели женщину. Он принимал посетителей уже больше часа. Этого следовало ожидать... Прошла почти неделя. «Тушкан!» Сказал он, поворачиваясь к Ларимару. «Скажи ожидающим, чтобы они присели на травку. Нечего им стоять, это надолго». Ларимар замялся, конечно. Оставаясь на ногах, просители проявляли уважение, но затем кивнул и жестом отослал с поручением младшего жреца. «Такая толпа желает меня лицезреть», — подумал гимн света. «Как убедить этих людей в моей бесполезности?» Что сделать, чтобы они перестали приходить? Он пять лет принимал прошения и сомневался, что выдержит еще хотя бы столько же. К трону приблизилась новая просительница с ребенком на руках. «Только не ребенок», — мысленно поморщился гимн. «О, великий!» Женщина упала на колени. «Повелитель смелости!» Он не ответил. «Это мой сын Халан», — протянула она ребенка. Попав в ауру Бога, одеяльце тут же вспыхнуло яркой синевой, на два с половиной оттенка не достигая чистого синего. Гим сразу увидел, что ребенок страдает от страшной болезни. Он потерял столько веса, что его кожа сморщилась. Биохрома его была слабой, как мерцание почти догоревшей свечи. Он умрет до вечера, может даже в течение часа. – Целители говорят, что у него смертельная лихорадка, – продолжила женщина. Я знаю, что он умрет. Ребенок издал тихий звук, вроде кашля. На плач он уже был не способен. Молю, великий, сказала она, всхлипнув и склонив голову. Пожалуйста. Он был смелым, как вы. Я отдам вам свое дыхание, дыхание всей моей семьи. Мы будем служить сотню лет, сделаем что угодно. Умоляю только исцелить его. Гим Света закрыл глаза «Умоляю, умоляю», прошептала женщина «Я не могу», наступило молчание «Я не могу», повторил он «Благодарю, господин», наконец прошептала она. Гимн открыл глаза и увидел, как женщину водят. Она тихо плачет, крепко прижимая ребенка к груди. Ожидающие проводили ее взглядами, полными сожаления и надежды. Еще одна просительница не преуспела, значит остальные получили шанс. Шанс умолить Бога, убить самого себя. Внезапно Ким Цветов вскочил, сорвал головной убор и отшвырнул его. Затем бросился в заднюю часть комнаты, громко хлопнув дверь и убежал прочь. Слуги и жрецы устремились за ним. Он развернулся в их сторону. «Прочь!» – рявкнул он, отмахнувшись. Многие выглядели потрясенными. Такое неистовство было не свойственно их господину. «Оставьте меня!» – закричал гимн света, возвышаясь над слугами. Цветокомнаты ярко вспыхнули в ответ на его эмоции. Осмущенные слуги отшатнулись и поспешили обратно в зал прошений, закрыв за собой двери. Гимн остался один. Тяжело дыша, он прижал одну ладонь к стене, а другую к лбу. Почему он так спотел? Он выслушал уже тысячи прошений, и многие были куда хуже этого. Он посылал на смерть беременных женщин, детей и родителей, обрекал на страдания невинных и верующих в него. зачем так остро реагировать. Он мог с этим справиться. Это ведь такая малость. Как еженедельное поглощение дыхания очередного человека. Малая цена. Открылась дверь, и на пороге возникла знакомая фигура. Гим не обернулся. Чего они от меня хотят, Ларимар? Бросил он. Они действительно считают, что я это сделаю? Гим цвета. Эгоист. Они на самом деле думают, что я отдам жизнь за кого-то из них. Ларимар немного помолчал. «Вы даруете надежду, ваша милость», — наконец сказал он. «Последнюю отчаянную надежду. Надежда — часть веры, часть знаний о том, что однажды кто-то из ваших последователей обретет чудо. А если они неправы?» — спросил Гимн. — Я не горю желанием умереть. Я лентяй любитель роскоши. Такие, как я, не отказываются от жизни, даже если им довелось стать богами. Ларимар не ответил. «Все хорошие боги уже умерли, Тушкан. Безмятежная пророчица и яркость цвета. Эти боги не пожертвовали собой. Остались эгоисты. Прошения не удовлетворялись. Сколько? Года три? Примерно так, ваша милость», — тихо подтвердил Ларимар. «А почему должно быть иначе?» — хохотнул гимн. Чтобы исцелить одного из них, мы должны умереть. Тебе это не кажется смешным? Какая религия поощряет верующих идти и просить своего бога умереть? Он покачал головой. Какая ирония. Мы их боги до тех пор, пока они нас не убьют. И кажется, я знаю, почему боги сдаются. Изо дня в день ты сидишь и выслушиваешь прошения, зная, что можешь спасти кого-то из них. Что, вероятно... «Должен спасти, поскольку твоя жизнь на самом деле ничего не стоит. Этого достаточно, чтобы сойти с ума. Достаточно, чтобы совершить самоубийство!» Он улыбнулся и перевел взгляд на Верховного Жреца. «Самоубийство как проявление божественности. Как драматично!» «Отослать оставшихся просителей, ваша милость?» Ларимар не подал виду, что его обеспокоила это эмоциональным вспышком. «Конечно!» «Почему нет?» – махнул рукой Гимн. «Им не помешает урок теологии. Они должны уже понять, насколько я бесполезный бог. Отошли их и скажи, явиться завтра. И если они настолько глупы, то придут снова». «Да, ваша милость», – с поклоном ответил Ларимар. «Неужели я не вывожу его из себя?» – подумал Гимн. «Он, как никто другой, должен знать, что на меня нельзя полагаться». Ларимар направился в зал прошений. А гим света повернулся и зашагал прочь. Никто из слуг за ним не последовал. Он миновал несколько комнат в красных тонах и поднялся по лестнице на второй этаж. Это была открытая со всех сторон площадка, похожая на большую террасу под навесом. Гим прошел к дальнему краю, на противоположную от просителей сторону. Здесь бриз дул сильнее, развивая одежду. Ветер был наполнен запахами, которые несли через сотни миль с океана. Миновали пальмовые деревья и, наконец, достигали Двора Богов. Гим света долго стоял, обозревая город и море на горизонте. Несмотря на свои заявления, он не желал покидать уютный дом при дворе. Ему были больше по душе пиры, а не джунгли. Но иногда он жалел, что ему даже не хочется стать кем-то другим. Слова Авроры по-прежнему давили на него. «Рано или поздно тебе придется принять одну из сторон. Ты бог этого народа». И гимн цвета был им, хотел он того или нет. Это обескураживало. Он изо всех сил старался казаться самодовольным и бесполезным, но люди продолжали приходить. Нам пригодится твоя уверенность. Ты лучше, чем сам считаешь. Почему так вышло? Что чем больше он старался казаться идиотом, тем сильнее люди верили, что у него есть скрытые достоинства. Выходит, они обвиняли его в лжи и в то же время восхваляли его воображаемые добродетели? Неужели никто не понимал, что можно быть одновременно и располагающим к себе и бесполезным? Далеко не всегда под маской острова на язык глупца скрываются герои. Ощущение жизни предупредило Гимна о приближении Ларимара раньше, чем он услышал шаги. Жрец поднялся по лестнице, присоединился к Гимну и положил руки на перила. Они были сконструированы для богов и оказались высоковаты жрецу на целый фут. «Они ушли», — сообщил Ларимар. «Вот и хорошо», — отозвался Гимн Света. «Несомненно, сегодня мы кое-чего добились. Я сбежал от своих обязанностей, наорал на слуг и разобиделся на весь свет. Наверняка это убедит их, что я еще более благородный и честен, чем они думали. Завтра придет вдвое больше просителей, и я продолжу неотвратимо сходить с ума». «Вы не можете сойти с ума», – тихо заметил Ларимар. «Это невозможно». «Еще как возможно», – возразил гимн. «Надо только хорошенько сконцентрироваться. Видишь ли, безумие прекрасно тем, что существует только в твоей голове», – Ларимар покачал головой. «Вижу, к вам вернулось нормальное чувство юмора». «Тушкан, ты меня обижаешь. Мое чувство юмора...» Никогда не было нормальным. Несколько минут они просто молчали. Ларимар не позволил себе порицать или комментировать действия своего бога, как и положено достойному жрецу. Это навело Гимна на мысль. «Ты мой верховный жрец!» «Да, ваша милость». Гимн вздохнул. «Ты должен обращать внимание на мои намеки, Тушкан. Тебе сейчас стоило изречь что-нибудь многозначительное». «Приношу извинения, ваша милость». В другой раз просто будь внимательнее. Ты же разбираешься в теологии и тому подобном? Я изучил все, что мне необходимо знать, Ваша милость. Хорошо. Тогда, если боги могут исцелить только одного человека, а потом умирают, какой в этом религиозный смысл? По мне, как-то непродуктивно. Так можно с легкостью лишиться всего пантеона. Ларимар подался вперед, глядя на город. Все не так просто, Ваша милость. Возвращенные не просто боги. Это люди, которые умерли, но решили вернуться и предложить нам благословение и знание. В конце концов, только тому, кто умирал, есть, что сказать о другой стороне. Пожалуй, это логично. Дело в том, ваша милость, что предназначение возвращенных не в том, чтобы остаться. Мы продлеваем их жизнь, даем им время благословить нас, но на самом деле они должны оставаться в живых только, пока они выполнят предначертанное. Предначертанное. — переспросил гимн. — Звучит довольно туманно. Ларимар пожал плечами. — У возвращенных есть цель. Их собственные стремления. Вы знали о своей цели, прежде чем решили возвратиться, но прыжок через радужную волну разбивает память. Останьтесь подольше, и вы вспомните, для чего вернулись. — А прошение... Прошение — способ помочь вам вспомнить. «Так я вернулся, чтобы спасти одну человеческую жизнь?» Нахмурился гимн света, испытывая неловкость. Все пять лет он почти не уделял внимания собственной теологии. но ну, так для этого и существовали жрецы. «Не обязательно, ваша милость», — ответил Ларимар. «Может, вы действительно вернулись, чтобы спасти кого-то одного. Но более вероятно то, что вы владеете знаниями о будущем или загробной жизни, которой вам нужно явить миру». А может, близится великое событие, в котором вы сочли нужным принять участие. Помните, прежде всего, именно героическая смерть дала вам силу для возвращения. Ваше предназначение может как-то соотноситься с этим. Ларимар помедлил. Его взгляд стал рассеянным. Вы что-то видели гимн света? На той стороне будущее предстает ясным, подобно свитку, растянутому по вечным гармоникам космоса. И это что-то встревожило вас. Вместо того, чтобы покоиться с миром, вы воспользовались возможностью, дарованной вам храброй смертью и возвратились в этот мир. Чтобы разобраться с проблемой, поделиться мудростью или как-то помочь тем, кто еще живет. Однажды, когда вы поймете, что достигли цели, вы сможете выбрать и спросить ли того, кто заслуживает вашего дыхания и продолжите странствие по радужной волне. Мы, как ваши последователи, обязаны обеспечивать вас дыханиями и поддерживать жизнь, пока вы не исполните предназначение. Каким бы оно ни было, вместе с тем мы молимся о пророчествах и благословениях, которые может дать лишь тот, кто коснулся будущего. Такой, как вы. Гимн ответил не сразу. А если я не верю? Во что, ваша милость? Во все это, пояснил он. Что возвращение? Боги? что все эти видения – не просто плод моего воображения. Если я не верю, что моего возвращения есть цель или замысел. Вероятно, вы вернулись как раз для того, чтобы это понять. Тогда... Погоди. Ты говоришь, что на другой стороне, где я, очевидно, верил в другую сторону? Я понял, что, вернувшись, не буду верить в другую сторону, так что воскрес... Намереваясь обрести веру в другую сторону, которую утратил именно потому, что вернулся. Ларимар помедлил, потом улыбнулся. Последний тезис, оказывается, несколько хрупок перед лицом логики, не так ли? Да, немного. Улыбнулся в ответ Гимцвета. Он посмотрел на дворец короля бога, возвышающийся над другими зданиями, подобно памятнику. Что ты о ней думаешь? О новой королеве? Уточнил Ларимар. Я ее еще не видел, ваша милость. Ее представят через несколько дней. Не о ней самой, о последствиях. Лоримар уставился на него. Ваша милость, это попахивает интересом к политике. Да-да, знаю, гимсвета лицемер. Я искуплю этот недостаток позже. А теперь ответь на проклятый вопрос. Ларимару улыбнулся. Не знаю, что и думать о ней, ваша милость. 20 лет назад Двор Богов решил, что заполучить представительницу Королевской Крови – хорошая идея. «Да», – подумал Гимн. «Но того Двора Богов больше нет». Боги решили, что было бы неплохо вернуть в Холандрен Королевскую Кровь. Но те боги, которые считали, что смогут разобраться с прибытием Идрийской девочки, уже умерли, оставив после себя неудачную замену. «Если Ларимар был прав, то в видениях Гимна светом. В войнах и страшных знамениях крылось нечто важное. Он не мог объяснить почему, но чувствовал, что его народ, очертя голову, несется вниз по склону, не замечая впереди бездонной пропасти. — Полная придворная ассамблея собирается завтра? — спросил он, все еще глядя на Черный дворец. — Да, ваша милость. — Свяжись с Авророй соблазном. Спроси, можно ли присоединиться к ней в ложем. Возможно, она меня отвлечет. «Ты же знаешь, какую головную боль вызывает у меня политика!» «У вас не может болеть голова, ваша милость!» Гим наблюдал за тем, как посетители выходят из ворот и возвращаются в город, оставляя в покое своих богов. «Мог бы соврать!» Едва слышно сказал он. Сири в одной рубашке стоял у окна в черной спальне. Дворец короля бога возвышался над городскими стенами. Окна спальни выходили на восток, на море. Она смотрела на далекие волны, чувствуя жар полуденного солнца. Она была очень легко одета. И зной даже казался приятным. К тому же его смягчал прохладный бриз моря. Ветер играл с ее длинными волосами и колыхал ткань рубашки. Она должна была умереть. Она заговорила с королем богом, выпрямилась с колен и накричала на него. Она все утро ждала наказания, но ничего не произошло. Сирия облокотилась на каменный подоконник, скрестив руки на груди и зажмурилась, наслаждаясь бризом. В глубине души она все еще ужасалась своему поступку, но страх стремительно таял. – Здесь все совсем не так, как я думала, – поняла Сирия. Я позволила страху и волнению управлять собой. Обычно она не забивала голову страхом и волнением, а просто делала, что казалось правильным. Следовало взглянуть королю богу в лицо еще несколько дней назад. Возможно, она поступила опрометчиво, ее все-таки ждет наказание. Однако теперь ее не покидало ощущение, что она кое-чего добилась. Улыбнувшись, Сири открыла глаза, и цвет ее волос сменился на золотистый. Пора перестать бояться.